Лето прошло по плану. В Коктебель поехали, как обычно, на поезде до Симферополя, в целом купе, Алла с Робочкой и Катя с Лидой, а там на такси до дома творчества писателей. Полю оставили с Идой на Кутузовском, хотя Иде, конечно, было бы удобнее за ней приглядывать у себя дома, чтобы не отрываться от детей, сурового мужа и хозяйства. Но мать отказалась и ни в какую. «Не поеду, и все, И не думайте меня никуда увозить», Только привыкла к своей Наре и Нате вам. В общем, приехала на Кутузовский младшая Аида. Отправились в Коктебель не первый раз, и еще в начале 60-х Роберту дали туда путевку на всю семью. Уж как он обрадовался. Наконец-то Катюху можно к морю вывести с ее чахленьким здоровишком, чтобы подлечить чуток. Да и вправду, тот месяц на море Катю преобразил. Она продержалась без простуд почти всю зиму, только под весну слегла с Атитом, Видимо, закончились в организме запасы солнца и моря. Вот с тех пор в Коктебель и зачистили. Приехали к морю в Дом творчества писателей уже как к себе домой и прямо с поезда, бросив чемоданы и одежду, сразу завалились на пляж. А там друзья знакомые из Москвы, кто смену заканчивает, уезжает, уже обугленный и дерзкий, кто только вступает в свои пляжные права, стыдливо приоткрывая белые московские бока и ноги под жирное Коктебельское солнце. Еду добывать семье не надо было. Лидка, наконец, вздохнула. Кормили там всегда одинаково, но вполне прилично. Ходили в писательскую столовую трехразово питаться, а чтобы как-то разнообразиться, ловили мидии на закате и варили их потом на костре в старом закопченом чайнике, одолженном у сестры-хозяйки. На рынок ездили за фруктами, чтобы ребенка обогатить витаминами. Кукурузу на берегу покупали у брюнетов с объемными мешками за спиной. За портвейном в соседний магазин гоняли. Роберт днем работал, стучал на машинке по несколько часов, а вечерами в сигаретном дыму расписывал пульку с такими же, как он, молодыми писателями. Отдыхали. Однажды случился переполох. Роберт с друзьями ушел в город кого-то встречать и не вернулся. Его забрали в милицию. Никого не тронули, а его заперли. Объяснять толком никто ничего не стал, просто повязали без комментариев и послали гонца в Дом творчества за документами, которых при Роберте не оказалось». Алла примчалась взволнованно и бросилась к окошечку дежурного выяснять, в чем дело, а ей прямиком и было сказано. «За неподобающий внешний вид. Вы супруга гражданина Крещенского? Вот гражданочка вашего мужа дружинники привели. За ненадлежащий вид в общественном месте. В каком смысле?» Алла от удивления развела руками. «Что на нем было? Может, я чего не знаю? Но ходил совершенно прилично в рубашке, шортах. Вот именно в шортах?» где это видно, чтобы советский мужчина показывал голые ноги. Он же не в бане, он в приличном городе, пусть городе-курорте. Но мы в передовиках социалистического соревнования и не позволим, чтобы отдельные граждане позорили наш прекрасный морской курорт. Начальник отделения пыхтел и потел, всем своим видом внушая легкомысленные москвички, что такие безобразия в подвластном ему отделении не пройдут. Так у вас же курорт, пляж, море. Он же не по Москве ходит в шортах. Что тут такого неприличного? Это же одежда, причем модная. Муж у меня, между прочим, поэт, приехал к вам со всей семьей отдохнуть, а у вас тут такое гостеприимство на высшем уровне. Вы, гражданин начальник, сильно перебарщиваете. Может, мне в Москву позвонить и объяснить руководству Союза писателей, по какой причине моего мужа, поэта Роберта Крещенского, посадили в клетку? А вы, гражданочка, не преувеличивайте? Начальник слышно сглотнул. Ваш муж совсем не в клетке, а просто задержан до выяснения личности. Вот как только мы проясним, кто он и что, так сразу и решим вопрос». Алла с начальством припиралась еще с полчаса. Предъявленный паспорт тоже особо не помог. Начальник близоруко сощурился, помусолил страницы, играючи пошлепал им по ободренному столу и вернул обратно. «Не волнуйтесь, гражданочка, мы решаем вопрос». Весомо произнес он, словно сидел перед и не один, а в некотором невидимом количестве своих копий – которые молча и многозначительно обменивались мыслями по поводу того, выпустить ли на волю поэта Роберта Крещенского в неприличном виде или все же оставить в милиции до темноты. Но вскоре, припугнув, выпустили. Литка долго потом на пляже кудахтала, рассказывая в лицах, как Робочку ни за что ни про что задержали, пошла даже к директору Дома творчества писателей, чтобы разъяснил ситуацию и заступился за творческую советскую молодежь. Директор хоть и назывался директором, но разъяснять ничего не желал. А что случилось? А ничего не случилось. Все живы-здоровы, и каждый работает свою работу. Московские поэты, как обычно, безобразят, а милиция эти безобразия разгребает, все при делах. Роберт после инцидента все равно надевал шорты, не видя в этом ничего сверхъестественного и считая эту одежду очень удобной на юге. Короче, отбыли положенное отдыхательное время, наплавались надышались, заехали по дороге еще и к бабушке в Игрень и вернулись загорелые домой».